Глава двадцать девятая. Темирант. Моя матушка — невероятно сильный и талантливый артефактор. Она умеет делать великолепные иллюзии, которые могут трансформировать оборотня в любое существо, а обычного мага надёжно спрятать под чужой личиной. Ей удаётся настолько реалистично передать суть объекта, что каждый раз, становясь кем-то новым, грифоном, тамарой или старым крестьянином, Я чувствовал на себе все прелести пребывания в их шкуре, но внутри я всегда оставался самим собой. Однако образ Элисы мать сделала совершенно по иной схеме. Он был не абстрактным, а считанным с хозяйки. И в первый момент после того, как я накинул на шею цепочку с артефактом, меня прошибло волной эмоций. Я словно стал Элисой. Череда незнакомых картинок и образов промелькнула в голове, и я немного опешил от неожиданности. А когда настоящая Элис в образе Тамары провела пальцами по моей щеке, испытал несвойственную себе нежность. Тряхнул головой. «Я пойду», — прошептал её голосом. «Магов в доме нет, но среди сборщиков точно будут, поэтому не попадайся им на глаза». «Мать делает отличные иллюзии, но не будем рисковать. Вдруг среди них есть видящие?» «Не буду», — пообещала Элис, и я поймал отголосок её чувств. Она не собиралась нарушать своё слово и верила в меня всем сердцем. Я как будто мысли княжны читал, перед выходом не удержался, крепко обнял девушку и, подхватив приготовленную к этому событию папку, вышел из комнаты. «Интересно, а если образ Элисы наденет кто-то другой? Он испытает всё то же, что и я?» Любопытство одолевало, но проверять не хотелось. Всё внутри переворачивалось от одной мысли, что кто-то ещё сможет прикоснуться к тайной личности попаданки. «Госпожа, у ворот бьют в гонг!» По лестнице навстречу быстро поднималась Феодора управляющая летящей ласточки и доверенное лицо Элис. Я вдруг понял, что действительно доверенная. Эта местная женщина знает, что Элиса не княжна Арицкая, а иномерянка. Больше того, именно Феодора ее сюда и позвала. Как интересно. Идем к воротам. Ты напомнила персоналу, чтобы без меня никому ворота не открывали? Конечно, но я уточнить забыла. И ласточкам-выпускницам тоже?» «Никому. Обозы разгружаем за воротами. Поняла моя госпожа. Мы вышли во двор. Там к нам присоединился дворовый мужик Осим, и дружной тройкой пошли к воротам. Не дойдя до них пары шагов, я остановился и кивнул помощнику Элисы, чтобы открыл. Он кинулся выполнять» имперская налоговая служба требуем предоставить места нам и нашим грифонам а также подготовить все документы для проверки и деньги для оплаты взноса хмуро гаркнул здоровенный детина с бородой в форме сборщика налогов неофицерского звания и шагнул на территорию поместья дракон во мне поднял голову и принюхался только вот в чем дело это не мой дракон Мой бы уже рычал и готовился откусить хаму голову, а этот... Вернее, это... девочка. Я даже на миг замешкался от удивления, поэтому чуть не упустил инициативу. — Не так быстро! — успел рявкнуть приятным, но грозным женским голосом в последний момент и выставил ладонь. — Документы для начала предъявите! — Моя попаданка умела разговаривать таким тоном, что даже мне иной раз нестерпимо хотелось молча подчиниться. Я уже и не сомневался, что в Элисе живёт дракон. Вот и сборщики переглянулись, но дружно открыли сумки и протянули мне верительные грамоты. Я их взял и, убедившись, что это не подделки, вернул. «Теперь можно войти?» На этот раз более почтительно спросил старшей группы. «К сожалению, нет. Вот, ознакомьтесь с императорским распоряжением о налоговых каникулах. Я протянул грамоту, которую сам выдал Элисе. Прошу прощения, что вам не сообщили, но его высочество Тимирант Грамар выдал нам бумагу только вчера. Всего хорошего, господа!» Я выдавил из себя улыбку и махнул Осиму, чтобы закрывал ворота. А как только упал Засов, развернулся и лёгкой походкой направился к дому. Душа и лисы пела от того, что удалось сохранить деньги, а моя от того, что я больше не сомневался, попаданка не просто моя истинная, но и дракон. Удастся ли совершить оборот или нет, не имеет значения. Главное — её внутренняя суть, которая подходит к моей на все сто процентов. Я уже занёс ногу над порогом, чтобы войти в дом, но в ворота опять ударил гонг. Я с досадой обернулся. «Карета, моя госпожа!» — крикнул Осим. «Говорит, что он учитель!» Вздохнув, пошёл обратно. Без проверки никого впускать нельзя. Я своей парой рисковать не намерен.